Глава 0.1 Первый этап простой по определению. Он должен быть таким, чтобы новички втянулись в игру, поверили в свои силы, чтобы пришли еще и еще раз. Я подхожу к вокзалу со стороны левого крыла, быстро проверяю ряд памятных тайников в канализационном люке, трансформаторной будке в кабине перевернутого, валяющегося поперек путей локомотива, в канализации пусто. В трансформаторной будке нахожу две обоймы, в локомотиве завернутый в прозрачную пленку сандвич. Ни людей, ни монстров пока нет, это настораживает. Приближаюсь к одному из боковых входов здание секунду стою перед выбитой дверью, потом резко бросаюсь в нее, а а На меня кидаются два мутанта, мелких, человекообразных демона. Они обросли какой-то зеленой мшистой гадостью в узловатых гипертрофированных лапах винтовки. На лице одного сохранились строгие профессорские очки, расстреливаю мутантов в упор. Они даже не успевают открыть огонь. Меняя обоймы, подхожу к телам, их винтовки разбиты пулями. Жаль, с пистолетом далеко не уйдешь». Иду по вокзалу. Верениться пустых, загаженных залов, лужи крови, стены исписаны какими-то отчаянными призывами и проклятиями. Брестская крепость, а не вокзал. По легенде игры, здесь была последняя схватка полиции города и захватчиков-пришельцев. Я знаю, что где-то в подвалах можно найти умирающего сержанта который поведает жуткие истории нашествия и подарит перед смертью свою винтовку, но искать эту душещипательную, вечно умирающую программу лень. Я последовательно проверяю еще ряд тайников, нахожу кастет, который немедленно надеваю на левую руку, пару ручных гранат и, наконец-то, двуствольный штуцер. Пару раз вижу вдалеке человеческие фигуры, но они охоты не начинают, и я тоже оставляю их в покое. Мало времени, мало. Иду к выходу на привокзальную площадь. Там, на столике, за которым лежит окровавленный женский труп, всегда он здесь лежит. Тихо работает компьютер. На экране меню игры. Записываюсь. На предложение выйти из игры отвечаю отказом. «Дальше». На второй этап с винтовкой в руках выбегаю с вокзала, крадусь к дороге, пригибаясь и прячусь за деревьями. И не зря в меня стреляют, откуда-то сверху, а даже и промахиваются. Наверное, человек. Монстры тупые, зато меткие. Привокзальная площадь полна слегка пыльными, но исправными автомобилями. Их хозяева сели в тот самый поезд». Прячусь за громоздким помятым фордом, жду. Я всегда здесь жду. Минут через пять из вокзала выскакивает человек, быстрыми перебежками приближается к машинам. Встаю, навожу на него винтовку, человек замирает. Он был не готов к этой засаде, уже на самом конце этапа. Садись, киваю стволом на форд. Игрок, похоже, меня не понимает. Лица из-под маски не видно, да и не скажет ничего о национальности игрока нарисованное яйцо. Но, похоже, он не русский. Садись в машину и веди. Понял. Подключилась программа. Переводчик медленно приближается, открывает дверь, садится за руль. Эй! Голос едва слышен. Оборачиваюсь, не выпуская пленника из виду. В пробоине купола стоит немного знакомая фигура. — Алекс, ишь ты, догнал. Вошел повторно и догнал. Ведьмон и полил в спину. — Я тебя сделаю, слышишь? Не будет тебе покоя, сделаю. Недвусмысленный жест вынуждает его открыть беглый огонь, но патронов у него мало, а расстояние велико. Отбросив винтовку, он пытается прицелиться в меня из пистолета, и тут за его спиной возникает багровая тень. «Надо же! огненный душитель уже на первом уровне попадаются. Светящиеся лапы хватают алекс за горло, и тот падает на колени, трепыхается, палит себе через плечо, дожидаться конца схватки лениво. Сажусь в машину. Мой пленник послушно, дожидавшись конца разговора, трогает». Он ведет машину медленно, оглядываясь, явно ожидая выстрела в затылок. Трассы оживленные. Два раза нас пытаются догнать и таранить огромные трайлеры. Опускаю стекло и расстреливаю их из винтовки, целясь в шины и лобовое стекло. Это пока мелочи, монстры, порождение лабиринта, и не их надо бояться. Мужчина вначале вздрагивает при выстрелах, потом привыкает.